Глава вторая. Три года назад. В углу гаража стопкой были сложены старые покрышки. Запах пыли и резины затмевал другие, менее резкие запахи в этой части автосервиса. Ноги затекли, но я боялась пошевелиться, тем самым выдав себя. Их было трое. Один — их лидер. Стоял напротив отца и о чём-то тихо говорил. Двое других — бритоголовые амбалы — Терпеливо ожидали приказа черноволосой мраси. Отец что-то ответил и повесил голову. В следующую секунду его отбросило назад ударом кулака. Столбы даже не пошевелились, а я едва сдержала крик, когда увидела, как стремительно мудак тёрнул рукой, и огромный кулак врезался в челюсть бати, который тут же сжался на полу, закрывая голову руками. Черноволосый тип склонился к отцу — Презрительно чеканя слова, а потом бросил на землю какой-то предмет и исчез. Следом за ним на выход направились его цепные псы. Дождавшись, когда банда скроется и послышится виск шин отъезжающего автомобиля, я торопливо выбралась из укрытия и подбежала к отцу. Тот неловко поднялся с земли и, пошатываясь, принял сидячее положение. Из губы сочилась кровь, на лице выступили крупные капли пота. Он выглядел подбитым псом и у меня засвербило в носу. «Сука! Гондон конченый!» Пропустила мимо ушей ругательство отца и направилась к раковине. Намочив край полотенца, подала то ему, чтобы приложил к разбитой губе. «Ненавижу, тварь!» Полотенце, до этого бережно мной выстиранное, было отброшено в грязную масляную лужу, туда, где располагался подъемник для машин. Вздохнула и отошла, пряча тревогу за раздражением. Он всегда был таким вспыльчивым, резким, грубым. Но он мой отец, так что выбирать не приходится. Тем более матери у меня нет. «Собирай вещи. Завтра поедешь к тётке в Красногорск». Сердце ухнуло в пятки, но я всё ещё надеялась, что он просто пошутил. Новость оказалась настолько ошеломляющей, что не укладывалась в голове. «В смысле?» «В прямом, Аня! Я человека сбил. Посадят меня!» «Нет, этого не может быть!» — непроизвольно начала мотать головой из стороны в сторону. «Как? Когда? Почему не сказал мне раньше?» Понимала тщетность вопросов. Батя никогда не был особо разговорчивым. Даже когда перебирал внутренности тачек под капотом или ремонтировал кузов, он не рассказывал мне, что делал. Я просто смотрела и запоминала. А иногда заглядывала в тонну макулатуры, связанной с той или иной поломкой в машине. Не любитель трепаться он, ничего не поделаешь. Но ведь учебный год же! понимая что мои доводы звучали глупо, но пропускать школу я не могла. Не хотела оказаться в таком же положении, как отец, спустя 20 лет. Автосервис, причем весьма процветающий, достался ему от моего дяти. Тот умер, когда ему исполнилось 36. С тех пор дела вел отец. Правда, прибыльный до этого бизнес начал загибаться из-за неумелого управления. В итоге из работников остались лишь двое. Батя и Макарыч, который приходил, и работал в сервисе с 9 до шести вечера. «Ты так и не поняла, что ли? Совсем отупела! Нам жить негде, дура! Тебя в детдом заберут, если не съебёшься!» Хотелось съёжиться под обвинительным голосом, но продолжала стоять, глядя на него сверху вниз. Ногти впились в ладони, изо всех сил пыталась держать себя в руках и не давать волю эмоциям. «Чего вылупилась? Иди, собирайся!» Новый крик вызвал в душе волну возмущения. Развернулась и, громко стуча тяжёлыми ботинками по бетонному покрытию, зашагала к коморке, где жили с отцом. Достала рюкзак и скидала туда шмотки, предварительно вынув учебники. Слёзы всё-таки покатились по щекам, смазывая наложенный утром слой туши. «Ну почему так? Почему я не могла родиться в нормальной семье, где родители дарят дочерям на день рождения телефон» Они покрывают матом, выгоняя из дома. В семье, где мама помогает выбирать шмотки и рассказывает, что делать, если начались месячные. «Почему?» — отбросила рюкзак и упала на продавленный диван, закрыв лицо руками. «Потому что ты другая, Аня. Другая!» «И ты в сто раз сильнее этих пришибленных маменькиных и папенькиных дочек, которые дрожат от одной мысли, что ты набьёшь им морду или вообще посмотришь в их сторону». «Отец прав. Я дура». Поднявшись, стёрла щёк разводы и продолжила своё занятие. Скидав в рюкзак необходимые вещи, окинула взглядом комнату. Унылое помещение, замусоленные обои, куцы, шторки, диван и узкая койка. А над ней на стене рисунок — роза. Алый, еще не распустившийся бутон на изумрудном стебле с крошечными, но явно острыми шипами. Притройся и уколишься. Этот рисунок я сделала на занятии по рисованию, когда отец еще мог оплатить мне курсы. С тех пор листок с изображением цветка красовался на стене около моей кровати. Не ахти, конечно, но постаралась хоть как-то украсить унылую обстановку. Рука потянулась к плакату, но я отдёрнула её. «Дура! Нельзя быть такой сентиментальной!» Развернувшись, вышла из каморки и направилась на поиски отца. Тот сидел на стуле в мастерской и пил. В одной руке початая бутылка водки, в другой — стальной армейский жетон. Не знала, откуда мне в голову пришла эта мысль, Но я вдруг со всей ясностью осознала, что эта вещица виновата в случившемся. Батя сидел ко мне боком, вперев невидящий взгляд в стену напротив. Мозолистая рука до попелевших костяшек сжимала цепочку. С такой яростью, словно отец вцепился в шею того черноволосого мудака, а не в мелкую вещицу. Он не замечал меня, а я вдруг поняла, что это конец. «До меня вдруг дошла необратимость ситуации. Сегодня я вижу отца в последний раз. Его посадят, и... Нельзя быть такой сентиментальной!» Натянула шапку на голову и вышла в прохладу ночи. «С днём рождения, Аня!»